Цена себе. Зарплата и справедливость. В IT много платят. Так говорят. Вспоминая роскошную жизнь, яхты и рестораны, тем не менее мы чаще представляем топ-менеджеров и бизнесменов – нефть и газ. Почему? Отчасти потому, что много в IT платят не всем. Да, здесь есть хорошие зарплаты для комфортной жизни и спокойных путешествий, но разработчики также напряжённо выплачивают ипотеки и покупают продукты по акциям. а отчасти потому, что у нас другой менталитет и порой иные статьи расходов. Зарплаты по отрасли, как и статистика по ним, сильно разнятся. По данным Хабр Карьера, HR и рекрутинг-сервиса с довольно профессиональным сообществом, средняя сумма, получаемая в IT на руки во втором полугодии 2020-го, составила порядка 125 тысяч рублей. Агрегатор сайтов трудоустройств портал труд.ком по России в среднем приводит цифру в 41 тысячу для IT-специалистов в целом и 59 тысяч для программистов. Среди вакансий популярного HeadHunter в порядке вещей найти предложения от 10000 для стажёров и начинающих веб-мастеров в регионах до свыше 500 тысяч для опытных техлидов и сеньёров. И это ещё не беря в расчёт космические по суммам зарубежные релокации вместо вроде Австралии, превышающие 10 тысяч долларов. Нет смысла фиксировать цифры. Ищите актуальные данные в исследованиях и блогах топовых для IT HR агентств в регулярно публикуемых статьях на Хабре, рекрутинговых постах на vc.ru, в открытых вакансиях и информации с LinkedIn. Детали меняются, но есть общие тенденции, максимизирующие ваш доход. Главное – понимать, что влияет на приближение к той части IT, которая скорее склонна задуматься о личной яхте. Какие факторы в первую очередь влияют на зарплату? В первую очередь – опыт. Начинающие в отрасли получают сильно меньше новичков многих других профессий с даже более низким порогом входа – менеджеров по продажам или курьеров. Мизерные суммы выправляются через пару лет плотного погружения. Самый большой скачок происходит как раз между уровнями зелёного джуниора и обычного мидла. Сильную разницу дают языки и стэк. Сейчас наиболее высокооплачиваемые из них и склонные к дальнейшему росту популярности Go, Kotlin, Java, Swift, Python, JavaScript. Теряющие модность и сопутствующие большие цифры PHP и 1S. Нечастые, но ещё востребованные и дорогие Ruby on Rails C++. Как частный случай влияния фактора стека, фронтендеры, работающие с вебом, получают меньше бэкиндеров и разработчиков нативных приложений. Менеджеры и тестостировщики еще меньше. Сфера деятельности компании. Там, где фирмы специализируются на IT, зарплатная сетка будет выше, чем в случаях, когда разработка выступает отдаленной вспомогательной деятельностью компании. Приличные цифры будут и в крупных корпорациях, например, работающих в сфере e-commerce с выделенным собственным и мощным IT-отделом. Государственные и муниципальные учреждения, поликлиники и школы предлагают смешные для программистов бюджетные оклады. Любая ассоциация, IT — это непрофильная для нашего финансового результата активность, снижает зарплатные коэффициенты. Локация. Компании или заказчика. Очевидно, в офисах крупных городов вы получите больше, чем в регионах, работая на проектах, предназначенных для европейских, американских или иных валютных заказчиков, ещё больше. Однако разница столиц и регионов постепенно сглаживается удалённой работой. Многие выбирают оставаться в домашнем городе с дешёвым жильём и меньшими иными расходами и работать на зарубежные или столичные компании. Срочность поиска Есть шанс выиграть в небольшую лотерею, если компания срочно расширяет штат или ищет замену сотруднику. Спрос на разработчиков высок, хороших кадров всё ещё нехватка. Видя на горизонте перспективные аутсорс-проекты или спасительную для выживания в конкуренции конвертацию процессов в онлайн, компания скорее пойдёт на желаемые вами суммы, даже если они несколько выше. Английский язык. Работа на зарубежных, более высокооплачиваемых проектах требует общения с коллегами и заказчиками на английском. Он же необходим для получения достойных сумм на фрилансе в случае самозанятости. Как правило, уровня «интимидиэт» бывает достаточно при готовности быстро наслаивать недостающие знания в процессе. Дискриминация. Хоть официально её не существует, но ваш возраст, наличие детей и порой даже пол способны вносить свои корректировки. Пожилому семейному сисадмину с меньшей вероятностью повысят зарплату. Кадр будет склонен всё равно остаться, его не надо держать так, как молодого, отовсюду соблазняемого рекрутерами и релокациями айтишника. Как получать больше? Стремясь основательно решить этот вопрос, один знакомый разработчик умножил на два желаемую сумму в резюме, надел лучшую футболку и отправился собеседоваться в известную компанию, способствующую общению между людьми. Тактика была проста — держаться максимально уверенно, изображая умудрённого сеньор-разработчика с претензиями. И неважно, что его суммарный опыт в пару лет соответствовал скорее джуниору, а сложность решаемых задач вряд ли бы кого-то впечатлила. Бесстрашное, разберусь по ходу, почти в равной мере свойственно и оптимизму новичков, и опыт устарожил. А потому подчас трудно отличимо при умении пройти общеквалифицированное собеседование. Заветный оффер был получен, и переход состоялся. Хорошо продать себя на старте – отличный способ существенно повысить зарплату. Суммы, выплачиваемые разработчикам одного уровня на одном проекте, могут сильно разниться во многом и из-за текучести в IT. Если вы только пришли в компанию, дорого себя продав, вы можете получать больше уже работающих, индексация которых не доросла. Разрывы сглаживаются, если вы долго трудитесь в данном месте или фирма невелика. Периодически проверяя температуру по отрасли, вовремя меняйте место работы, если внутренний рост зарплаты не такой высокий, как хотелось бы, и не успевает за внешними рыночными. Не продешевить и актуализировать два ваших ключевых повышающих коэффициента. Верить в себя и в это поверят. Цените собственную программистскую личность. Знайте процессы формирования и роста вашей зарплаты. Поймите правила игры. Каков процесс пересмотра, за что платят премии. Возможно, всё просто, и вам нужно явно попросить повышение или выполнить ожидаемые от вас KPI по минимизации багов и покрытию кода тестами. Где-то требуется личная беседа с руководителем и ваш рассказ о том, как выросли, что выучили, что сделали для продукта и чем незаменимее стали для компании. Нередко можно получить персональный список технического развития на следующий период, опорная точка следующего повышения по итогам его выполнения. В мелких фирмах чаще требуется личный подход, в крупных нередко предусмотрена автоматическая индексация зарплат. Существуют системы формальных уровней и зарплатные сетки для каждого из них. На испытательном сроке оплата может быть частичной, порядка 60%, а длится он три месяца. На стажировках нередко и того меньше. Оговорите чётко ваши пробные сроки. Уточните, гарантированная ли ежемесячная сумма указана в офере. Её часть может значиться премиальной, выплачиваться при соблюдении условий или неофициально. Пользуйтесь дополнительными бонусами. Узнайте, есть ли в вашей компании льготы на ипотеку или беспроцентные займы, и какие ещё послабления положены сотрудникам. Распоряжение ДМС оплатами питания или трансфером до офиса способны неявно повысить уровень вашего дохода. Прибегайте к помощи инфраструктуры работодателя. Выучите глубже предметную область, чувствуйте заказчиков и нравьтесь бизнесу. Тогда ваш рост будет поддержан с обеих сторон, как технической командой, так и продуктовой клиентской. Внедряйте новое. В IT, чтобы сорвать джекпот, некогда ждать указаний. Пока их сформируют, всё изменится. Поймите потребность, проявив инициативу. Близость к руководству без бюрократического фанатизма – И лёгкость общения позволяют выиграть и вам, и бизнесу от реализации свежих, идущих снизу идей. Выбирайте серьёзное IT. Работа на индивидуального предпринимателя может требовать знаний тех же языков и инструментов, что и профильное IT и зарубежные проекты. Разве что более поверхностных в первом случае, но с разницей зарплаты в десятки раз. Притом подтянуть свой уровень в рамках того же знакомого стэка при сколько-нибудь прямых руках сложнее точно не в 10 раз. Другой рабочий вариант – повышать масштаб. Для приверженцев фриланса – нанять менеджера, поставляющего вам заказы. Или, напротив, найти других фрилансеров, исполняющих найденные вами. Умело автоматизировав и поставив на поток генерацию сайтов на банальном WordPress, можно заработать не хуже опытного разработчика IT-корпорации. Однако помните, высокие риски и низкая ценность вас как специалиста могут проявить себя в будущем. брать подработки по сильно многим трудящимся фулл-тайм-программистам. А в эпоху удалённых форматов и экономии времени на поездках в офис даже устроиться параллельно на вторую работу. Один мой знакомый разработчик вышел на новое место, не уволившись с прежнего. Частая тенденция работодателей в IT сейчас избегать классического трудоустройства. Работа по договору оказания услуг в одной компании и стандартный трудовой договор в другой формально никак не конфликтуют между собой. На практике сложно понять, чем занимается программист в данный момент рабочего дня, если он не связан обязанностью посещать офис. Ночными кометами выправляющими фактическое отсутствие на одной из работ днём, никого не удивишь. Тем более, если вовремя отвечать в мессенджерах. По крайней мере, несколько месяцев пересечения с учётом отпусков и испытательного срока вы можете себе позволить. Главное здесь, в гонке за двойными зарплатами, не сгореть. Культура зарплат в IT. Здесь не принято хвалиться. В первую очередь, среди своих коллег. Часто всё слишком индивидуально и часто запечатано запретами NDA. Не принято спрашивать без доли неловкости, не свойственно отвечать без размытых границ. Переработки редко оплачиваются. Именно потому, что решение об их необходимости почти всегда принимается самим разработчиком. Гоняясь полдня за непонятным багом и мало успев, натыкаясь на тонкости фреймворка, обычно сам считаешь себя недостойным. Доделываешь вечерами в попытке загладить продуктовую вино. Явные просьбы работодателя выйти в выходные, пожалуй, исключение из собственных инициатив. Но зато оплачиваемое, как положено, по двойному тарифу. Регулярность и стабильность выплат – приятная особенность наёмного труда в IT. Но не исключены попытки сбить итоговые суммы. Штрафы редки, но имеют место быть, чаще в небольших или непрофильных организациях. А вот на площадках фриланса не редкость. Если оплата почасовая, требуется доказать, что ты работаешь. Специальные программы делают скриншоты рабочего стола и посылают их заказчику с заданной периодичностью. Простая гарантия целевого расходования для клиента, оплачиваемых им минут разработки. На что тратят деньги айтишники? Зачем получать большую зарплату, если ничего не мотивирует её тратить? Не роскошь, но жизненный комфорт скорее составит статьи расходов типичного программиста. Последний PlayStation, новый флагман из смартфонов, умные часы, пылесос, колонка или лампочки для обустройства управляемого голосом жилища. Вложение в свой проект, стартап, в личное хобби, синтезатор или гитару. Крутые рюкзаки и путешествия против элитной недвижимости и пафосных автомобилей. качественный алкоголь и сыры. Приобретение чуть выше среднего, которые дают более качественный уровень жизни. И, конечно, траты на извечные ипотеки или аренду удобного жилья недалеко от модных офисов. Эти приоритеты не про всех, но они ещё одна важная чёрточка того типажа, которому сопутствует вложенная в дело душа, техническое признание и профессиональный успех. Ничто не вечно. Рост интереса к IT и, как следствие, предложения на рынке вакансии способны внести свои нерадужные коррективы в заветные суммы. Но есть и то, что куда премея зависит от вас. Зарплата без повышений может упасть с сопутствующей инфляцией. Если вы не инвестировали в своё самообразование, не перешли вовремя на перспективный по проект, а знакомые языки и привычные приёмы потеряли актуальность, не забывайте повышать свой уровень. Увы или к счастью Он ваш главный пропуск к высоким цифрам. Советы в конце подраздела. Учитесь продавать себя. Справедливость определяется умением играть по правилам. Инвестируйте в развитие своевременно.